12. -е. Город Адзути готовился к войне. В нем чувствовалось знакомое напряженное ожидание, какое всегда висит над лагерем войска, готового выступить в поход. То Кугава Иясо, то Ютоми и Акети Мицухиды, трое полководцев, сидевших на помосте перед Набунагой, выехали из Хоннатзи раньше нас и уже провели в Адзуте несколько дней, занимаясь обучением войск во внутреннем дворе замка. У каждого из полководцев было свое знамя. У Токугавы три листа дикого имбиря, обращенные внутрь. У Тойотоми стилизованный лист адамового дерева, славящегося быстрым ростом. А у Акети пятилепестковый колокольчик. В колокольчике Акэти я узнал эмблему, которую носил Хидемицу тот солдат с перебитым носом, что остановил меня у костра по пути в Адзути. Несколько раз я видел и самого Хидемицу, отрабатывавшего маневры со своим отрядом. Его искалеченный нос и белая зарубка были скрыты шлемом, но хриплый голос нельзя было не узнать. Он часто совещался с Акэти, но никогда с другими двумя полководцами. У меня быстро вошло в привычку каждое утро часами наблюдать за войском. Почти каждый день вместе с ними тренировался и небольшой отряд женщин. Они упражнялись с оружием, в основном с ногинатами на длинных древках или луками и стрелами, но не участвовали в строевой подготовке мужчин. И я сделал мысленную заметку спросить об этом у Ранмару или кого-нибудь из стражников. Еще меня поразило единообразие войска. В той армии, где я оказался, когда меня продали, были и европейцы, и африканцы, и индийцы. На корабле, который привез меня в Японию, были матросы со всех концов известного мира. Даже в моей крошечной деревушке время от времени объявлялись торговцы из Индии, а то и из более дальних стран. Здесь же были только японцы, и, осознав это, я ощутил себя чужим, как никогда прежде. Откуда ни возьмись, на меня вдруг навалилась тоска, сдавившая грудь с такой силой, что на мгновение перехватило дыхание. Одиночество — это не отсутствие людей вокруг, это их присутствие и понимание, что тебе среди них нет места. Я попытался взглянуть на себя глазами этих мужчин и женщин, которые никогда не видели представителей иной расы. И даже представить себе не мог, насколько чуждым кажусь им я. Даже искушенный Набунага тер мою кожу, словно ожидая какого-то подвоха. Вид их слаженной работы отдалял меня от них еще больше, но я все равно смотрел. Войском управляли с помощью флагов и барабанов, и оно двигалось быстро и четко, повинуясь сигналам. Они были дисциплинированы и быстро исправляли любые оплошности некоторые воины помоложе были не то слишком горячими, не то слишком волновались, а может быть и то и другое сразу, но в основном мужчины казались закаленными бойцами, прекрасно понимавшими, что их ждет. Рассказы о войне — это рассказы о славе или трагедиях, но более опытные воины уже усвоили, как и я в свое время, что по большей части война — это скука. Скорее всего, выйдя за ворота замка, они совершат длинный переход, потом вступят в короткий бой на равнине, после чего долгими неделями будут осаждать замок. Первые дни осады — это отдых от многодневных переходов и суматохи сражения. В это время еще теплится надежда, что противник быстро сдастся. Стоит замку продержаться первые несколько дней, и приходит осознание неизбежности долгой осады, и всех ужасов, что ее сопровождают. Крики и стоны осажденных в любое время дня или ночи, которые иногда резко обрываются, а иногда наоборот, звучат слишком долго. Изнуренные тела, падающие со стен. Солдаты, по утрам делающие ставки, упадет ли еще кто-то в течение дня. Монеты переходят из рук в руки, снова меняют владельца на следующий день, а еще через день все повторяется. Иногда, когда падает очередное тело, слышатся радостные вопли, если ставка была достаточно высока. Матери, держащие на руках мертвых младенцев и выкрикивающие оскорбления в адрес воинов под стенами, или того хуже, разбивающие головы живым младенцам о стены, чтобы дать им быструю смерть вместо медленного угасания от голода. Те, кто оказался внутри стен, начинают грызться между собой, и если осада длится достаточно долго, начинают есть сначала мертвых, а потом и слабых, пока осаждающие осыпают стрелами каждую приближающуюся телегу с продовольствием даже тогда, когда в этом уже нет нужды, чтобы просто попрактиковаться в стрельбе или унять скуку. Хотя в большинстве таких телег ни в чем не повинные крестьяне. На войне обе стороны забывают о чести. Днем я упражнялся сам, отрабатывая движения с копьем и мечом, пока не покрывался потом, несмотря на прохладную погоду. Я старался двигаться, как японцы, наносить удары быстро, с минимальными движениями тела, отводить оружие обратно в готовности ударить снова, но это противоречило моим наклонностям. Индийцы и европейцы учили меня бить с яростью, вкладывать всю силу в замах меча, топора или палицы, участвовать всем телом в каждом ударе. У меня были только меч и длинное копье, но я старался представить себе, как в моих руках лежало бы японское оружие. Его я изучал очень тщательно. Я узнал, что женщины предпочитали нагинаты, потому что длинная древка давала им возможность противостоять силе более крупного противника, что пешие воины пользовались более короткими копьями яри, чтобы защищаться от всадников и сбивать их с коней. Наблюдая, как во дворе замка тренируются самураи и осигару, я понял, что независимо от оружия всегда сражался, используя силу своих рук и ног. Оружие было всего лишь острым или тупым предметом, передававшим мою силу. Японцы наносили удары точно и прилагали при этом ровно столько усилий, сколько требовалось, не совершая лишних движений. Они доверяли клинку больше, чем телу. В основном я практиковался за домиком стражи, где всегда было тихо, если не считать моментов смены караула. Но однажды я обратил внимание, что из-за угла домика стражи за мной наблюдает мальчишка. Как только я его заметил, он тут же отпрянул за стену, но потом снова осторожно выглянул одним глазом. Не обращая на него внимания, я продолжил занятия, но на следующий день мальчишек было уже трое, а еще через день семеро. Они перестали прятаться за углом и стояли открыто возле домика, показывая на меня пальцем, хихикая и повторяя мои движения. Мне довелось побывать матросом, солдатом, семинаристом и рабом. Я уже много лет не слышал детского смеха. Хоть я и старался не обращать внимания на то, как они тычут пальцами и хохочут, но все же не смог сдержать легкой улыбки. По вечерам я старался выведать хоть что-нибудь у сменившихся из караула стражников. Они только фыркнули, когда я спросил, не готовится ли Набунага к войне. Наш господин не готовится к войне. Он уже ее ведет. Здесь ты видишь его главные силы, но под его началом есть и множество других армий, которые возглавляют другие даймё. И они сейчас сражаются? Где? В Иге. В других местах тоже, но Иго и наш господин просто одержим». Стражник, сказавший это, уставился в землю, словно произнести это название, значило «навлечь на себя проклятие». Я немного слышал об Иге сначала от брата Амброзиу на корабле в Нагасаке, потом от пирата Мураками, который вез нас в Сакай. Иго не подчинялась ни одному даймё. Вся власть там принадлежала Икке группе людей, на которых лежала обязанность оборонять провинцию. Об убийцах и Зиги ходили легенды, иногда приобретавшие мистическую окраску. Некоторые верили, что они способны становиться невидимыми или даже мгновенно переноситься из одной точки в другую на любое расстояние. Кто-то считал, что они вовсе не люди, а духи или демоны. Они не признавали ничьей власти, убивали за деньги и редко терпели неудачу. Поговаривали, что они могут часами или даже днями не сходить с места, подстерегая свою жертву или выжидая удобный момент. Другой стражник хлопнул первого по спине. Люди и зиги, всего лишь люди, они умирают точно так же, как и все прочие. Разве они не пытались трижды убить нашего господина, но так и не преуспели в этом? Они подсолали убийц? Сюда, спросил я. Стражник покачал головой. «Нет-нет, не сюда». Первый убийца ждал в Коге, зная, что господин Набунага будет проезжать там. Он несколько дней сидел в засаде, ожидая его появления. Он дважды выстрелил в нашего господина из Мушкета, но обе пули попали в пластину на шее. Господин упал с лошади, но не был ранен. Убийцу поймали и пытали несколько дней. В комнате повисло молчание, и стражник продолжил рассказ. Второй убийца проник во дворец, где остановился наш господин, но его быстро обнаружила стража. Он покончил с собой, чтобы избежать судьбы первого убийцы, но господин Набунага все равно повесил его тело на дворцовых воротах в назидание остальным. Третий был ближе всего к успеху. Он пробрался в другой дворец господина Набунаги и поднялся на крышу, пока тот спал. Он спустил вниз нитку, пропитанную ядом, в спальню нашего господина. Господин Набунага проснулся прежде, чем яд начал капать ему в рот. Но убийце удалось сбежать. Да, но Набунага не прекращает искать его. Набунага назначил за его голову такую награду, что выги его, наверное, разыскивает каждый воин клана Ода. После нескольких лет службы телохранителем у отца Валиньяна эти рассказы меня разозлили. Три покушения. В одном случае покушавшийся точно знал дорогу, по которой он поедет, в двух других убийцы вошли во дворец, где спал Набунага. Я решил во время прогулок по Адзуте осматривать город более критическим взглядом, чтобы лучше представлять себе возможные слабые места. Стражники, между тем, продолжали говорить о быге. «Да, они сражаются хорошо», не скрою, мне самому не хотелось бы воевать против них. В Игу ведут пять горных проходов, и наш господин приказал направить по армии через каждый. Всего господин Набунага отправил 40 тысяч человек. Ига падет. Настоящая битва будет на западе против моря. Кто туда пойдет, спросил я. Войско уже получило приказы. Воины Хидеоси пойдут на запад южным путем, воины Акети по северной дороге. Стражник, сидевший в углу у стены и теребивший в руках вырезанную из дерева дудочку, предположил. Хидеоси пойдет первым. Никто лучше него не захватывает замки. Мышонок никогда не подводит. Хм. Да, он добивается успеха, но не быстро. Хидеоси выдавливает врагов с их позиций. Он лучший тактик. Но старик как эти лучше умеет вести переговоры. По первому же его свистку защитники сами выходят через главные ворота. По первому свистку фыркнул другой. Скорее уж после долгих уговоров. Раздался взрыв хохота, который тут же оборвался. Стражники посмотрели на меня. Я попытался жестом их успокоить, и они расслабились, но не полностью. Под командой господина Акэти есть один человек Хидемитсу. Хидемитсу — Хидемицу. А, Хидемицу! Стражник улыбнулся и повел носом на правую сторону лица, вызвав у остальных приступ смеха. «Это зятя Кэти и его правая рука. Он тебе не нравится?» «У меня нет причин не любить его», — осторожно ответил я. Стражник пожал плечами. «Иногда люди не любят друг друга безо всяких причин. Что толку притворяться, что это не так? Боюсь, мы с ним не поладили», — сдержанно продолжил я, надеясь узнать еще что-нибудь. «Не ты первый. Хидемицу наживает врагов быстрее, чем друзей». Просто держись от него подальше, и он ничего тебе не сделает». Не желая продолжать, я сменил тему. «Значит, Тойотоми и Акэти пойдут на запад, а Токугава, что с его войском?» Я видел всех троих полководцев, когда они готовили войско в полях и во дворе замка, но сейчас вспоминал тот первый вечер в Хоннадзи, когда видел их всех троих вблизи. Тойотомихи де Йоси, невысокий, жилистый, с морщинистым лицом и редкой бородкой, постоянно двигавший челюстью взад-вперед, словно что-то жевал. А Кэти Мицухиды — на вид самый старый из троих, с лысой макушкой и сидеющими волосами, стянутыми с висков в короткий узел, которого брат Аргентина описывал отцу Валиньяна как больше похожего на философа, чем остальные двое. И, наконец, Токугава и Иясу, грузный, веслощекий, скрывающий дородную фигуру под просторным парадным одеянием. Людям Токугавы приказано оставаться на готове, произнес стражник, сидевший в углу. Если дела на Западе пойдут плохо, он поддержит ту армию, которой понадобится помощь. Если на Западе все будет хорошо, то думаю, он пойдет на восток, чтобы добить остатки клана Такеда. Их мощь сломлена. Но Такеда Кацуйори остается тамошним повелителем, и они по-прежнему удерживают земли вокруг горы Фудзи. «А вы, стражники?» По комнате вновь разнесся смех. «Мы остаемся здесь, сторожим замок. Единственное место, на которое никто не посмеет напасть и до которого вообще никто не сможет добраться. У нас самая скучная работа во всей Японии». Стражник вытянул ноги перед собой, скрестил руки и, запрокинув голову, притворился, что храпит. Остальные посмеялись, но вскоре устроились на своих циновках, и притворный храп сменился настоящим.